13. -е. Начав с самой хлопотливой деятельности, всюду появляясь и во все входя, Малиновский очень быстро погас. Помня блестящее начало и свои беседы со Аспиранским, он пытался хоть в самом бледном виде поддерживать первоначальное начертание лицея. С самого начала он натолкнулся на трудности им непредвиденные, ненависть высшего начальства. Захотев к концу первого года отличить успешных, он придумал для них награды — написание имен золотом на белой доске. Белая доска была выставлена в зале, имена Горчакова и Вольховского были на ней вычеканены, приглашая всех прочих дополнить список. Это было полезно. Министр Разумовский в особом указе приказал доску уничтожить и от преждевременных наград воздержаться. Министр стал вникать во все, относящееся до лицея, и постепенно почти все профессора стали обходить опального директора, стараясь лично рапортовать министру. Падение Спиранского решило все. Малиновский тенью ходил по лицею, и все кругом, за исключением дядек, стали к нему относиться как к тени. Эконом Золотарев крал столь безбожно, что ропот воспитанников перешел все меры. Гауэншилд, профессор немецкого языка, не скрываясь, таскался к министру для личных докладов. Он не имел пока успеха, но постепенно все почти, исключая Будри и Куницына, стали открыто мечтать о занятии директорского места. У Кашанского проснулось служебное честолюбие, он представлялся министру. Пелецкий, видимо, рассчитывал стать директором очень скоро и делал все, что хотел. Самый лицей был в опале. Нечего было и думать о том назначении, к которому хотел готовить воспитанников Малиновский. Осталась одна опора. Старец Самборский не вовсе потерял свое значение при дворе. И лицей все оставили до времени. Было не до него. Спиранский пал, война готовилась. Деятельность его прекратилась, не успев начаться. Занятия в лицее шли, но цель была потеряна. Запираясь дома Директор все чаще стал предаваться тайной слабости, которую преследовал ранее так сильно, как одну из причин российского бедствия. Одинокому и мирному, но безнадежному пьянству. Он редко заходил теперь в свой кабинет, где в полном порядке стояли книги. В бюро были заперты бумаги в папках и под номерами. Порядок он соблюдал теперь в другом. Самая слабость его была размерена. Он с редкой точностью соразмерял количество вина в стакане, выпивал положенное количество, а оставшееся сливал в бутыль. Порядок, к которому он стремился всю жизнь, о котором писал с юношеских лет, он ныне нашел в падении. В движениях его появилась осторожность и медленность тайных пьяниц. Он приобрел спокойствие, которого раньше не имел. Из профессоров только двое бывали у него, как прежде, Куницын и Будри. Куницын был молод, остер, пылок, исполнен еще надежд. Директор его стыдился. Внимая молодому профессору, он теперь во всем с ним соглашался, не слушая, хотя ранее со многим бы спорил. «Собственная молодость», — вспоминалась ему, — Будри был недоволен директором. Часто морчил брови и однажды напрямик сказал ему, что слабость есть порог не меньший, чем зло, но более опасный. Малиновский любил его слушать. Это был голос добродетеля, которому он не всегда уже мог следовать. Но, утратя хлопотливость и успокоившись, видимо, угасая, Малиновский приобрел доверенность воспитанников. Сын Иван часто приходил с Вольховским, и Вольховский стал у него вполне домашним человеком, как бы вторым сыном. Приходил и глуховатый, не без странностей, Кюхельбекер. Тихий Матюшкин, трудолюбец. Ущин был, с умом живым, хоть шалун. Но иногда директору вдруг надоедало царское село с его статуями и природой сделанную руками художников. Было у него вдалеке, на Донце, имение, Женина приданное, в семи верстах от изюма, каменка. Он в нём почти не бывал заняты делами важными. А с него было довольно хаты, хатинки, да огорода, до двух-трёх тополов в каменке. Он занялся бы там земледелием и просвещал бы соседей, невежественных и бедных. Но он отлично понимал, что исполнение этой его мечты было бы для него новым искусом. Село было ранее, до того, как попало к Самборскому, выморочным, а еще раньше туда ссылали в наказание буйных крестьян. И все же иногда просвещение их казалось ему легче, чем воспитание отроков в царском селе. Общий дух не создавался. Сношения с министром, которого он ненавидел, становились тягостны. Подвиг просвещения преступника был к тому же знаком ему по дому трудолюбия. Старец Самборский, покровитель сослунного Спиранского, тесть директора, навещал его. Ум его был ясен, как прежде. Положение его не пошатнулось при дворе и после опалы и ссылки мощного его питомца. Старец все еще говорил о полезной сельской деятельности и настоятельно советовал Малиновскому испробовать в его каменке сельский плуг, который выписал из Англии. Защитник Сахи, московский главнокомандующий Ростопчин, выступавший в печати противоанглийского плуга, вызывал сильное негодование старца. После крушения Спиранского сельская деятельность, по мысли его, была единственное место для человека полезного. Все другое снова стало шатко и переменчиво, как во времена Павла. Однажды старец мирно заснул своего друга, прикорнув в громадном английском кресле. Тогда Малиновский, слушавший его со вниманием, тихо встал, бесшумно достал из шкафа бутыль, налил немного вина, точно отмерил и, косясь на спящего старца, быстро вздохнув, выпил до дна, опрокинув стакан одним движением. Старец ничего не слышал, не проснулся. Вдруг директор испугался своего падения. Он посмотрел на спящего старца, не знающего о слабости его, с раскаянием. Вся его прошлая безупречная жизнь и будущий подвиг были отменены одною подписью на полицейском приказе, сгубившись Пиранского. Все осталось как прежде. Русский человек без достоинства. Царь, возбудивший такие надежды вначале, не желал расставаться со старой властью царей русских, ссылать в Сибирь и сечь, рубить и вешать, равно и правого, и виноватого. Продолжалась великая обида россиянам. Народ от пьянства погибал. Вот однажды напившись, возметется народ и разрушит насильственные узы рабства. Все как прежде, и к старым обидам прибавляются новые. помину нет о том, чтобы созывать депутатов. И он воспитывал детей тщетно. Война приближалась, неистовая. Восемь лет назад он написал проект «Вечного мира». Самборский проснулся. «Бонапарт оседлал неукротимого коня», — сказал ему медленно Малиновский, смотря на него воспаленными глазами. «Восплачут сыны России, разлучаемы с матерьми и женами, сотни тысяч рекрод. Не забуди звание убогих твоих». И он рухнул на колени, всплеснул руками и заплакал. Все английское вдруг в нем исчезло.